Глава 22. Предубеждение. «Солнце скоро встанет. Иди отдохни у костра», — тихо сказала Скольд, когда Мара невольно сомкнула веки. Она тут же встрепенулась, горделиво вздернув подбородок. «Никто не должен видеть царицу слабой». Мара бросила взгляд на того, за кем следила почти всю ночь, но изменений не было. Дыхание Гарана оставалось ровным, Лицо мертвенно-бледным от большой потери крови, но жизненные силы постепенно возвращались в измученное тело. От страшных ран не осталось и следа. Живая и мертвая вода творили чудеса даже с телами простых смертных. Что уж говорить о существе со столь высокой способностью к восстановлению. Мара не до конца понимала природу змея, почему он меняет облик с закатом солнца. Как так получилось, что он оказался братом князя? Какая связь между ним и тенями? Но одно царь-девица чувствовала верно. Гора наживал с каждым часом. То, что произошло, было воистину невозможным. Когда они со Скольдом принялись за дело, Мара не верила в успех. Единственное, что заставляло ее обрабатывать рану за раной и не опустить руки – Это мысль о сестрах. Если змейзи яшка погибнет, никто уже не сможет помочь ей. Царица решила сделать все, что от нее зависит, а дальше уже только воля богов определит судьбу. Я буду здесь, пока он не очнется, ответила она. Вот же упертая какая! хмыкнул Аскольд и, протянув руку, коснулся ее ладони. У тебя руки, как ледышки. Погоди князь быстро вернулся с небольшим куском шерстяного полотна. Накинув его на плечи Мары, сел рядом, взяв ее замерзшие ладони в свои. «Мне не холодно», — сурово сказала она, пытаясь освободиться. «Не перечь! Коли к костру не идешь, терпи!» Князь еще крепче сжал ее руки. «Обещала слушаться, между прочим?» Мара промолчала, опустив глаза. Она не хотела снова встречаться с ним взглядом. С каждым часом... С каждой минутой ее мнение об Аскольде менялось. Он начинал нравиться царице. Сердце, скованное льдом долгие годы, стремительно таяло, грозя расцвести прекрасными чувствами. Мара боялась их, зная, что они неизбежно обернутся болью. Однако рук не убирала. Позволила себе эту маленькую слабость быть согретой чужим теплом. Звезды медленно таяли над головой. Скоро начнется новый день и все вернется на круги своя. Ты снова пригодилась, беззаботно сказал Оскольд. Царь девица взглянула в серые глаза, не понимая, к чему это. Теперь я в долгу перед тобой, пояснил князь, я помогу тебе найти сестер. Как только Гаран придет в себя, он укажет нам путь. Обещаешь, взгляд Мары красноречиво говорил о том, что она очень боится быть обманутой но безумно хочет верить. «Слово мое нерушимо, я сделаю все, чтобы найти их». «Благодарствую». Она часто заморгала и отвернулась. Аскольд слегка улыбнулся, тихонько похлопав царице по спине. С губ гарана сорвался тяжелый вздох. Ресницы дрогнули. «Ему лучше», — Мара улыбнулась, незаметно смахивая слезинку. «Да, похоже, мой брат любим богами, как никто другой». Князь заставил ее подняться на ноги. «Пойдем, нам нужно отойти подальше. Светает». Лишь первые лучи солнца озарили небосвод, тело Гарана начало меняться. «Не нужно смотреть, он этого не любит», сказала Аскольд, поворачивая царицу лицом к себе. Солнце стремительно поднималось, пронзая пространство золотым светом. Оно искрилось на ее волосах, скользило мягкими лучами по белой коже, Взгляд Мары блуждал по красивому лицу напротив. Она запоминала каждую черточку, каждую деталь. Хорошо, что князь не смотрел сейчас на нее. Можно было не прятать глаз и насмотреться сколько душе угодно. Она не могла знать, что и ее сейчас внимательно изучали. Проснувшись, Огнеслава не сразу поняла, где находится. Она лежала возле каменистого выступа, неподалеку догорал костер. Кто-то укутал ее в плащ и спрятал здесь, в затишке. Она все еще в ущелье. Странно, что рядом никого. Повернув голову, она поискала глазами людей. Ни Не души. Небо прояснялось. Рассвет. Огнеслава попыталась сесть, и тут увидела Аскольда. Он стоял в стороне, держа за плечи молодую красавицу. Его глаза были устремлены куда-то вдаль, поверх ее головы, а вот девица смотрела прямо на него. От ее взгляда сердце Огнеславы охватила жгучая боль. Почему они стоят так близко? Почему эта девица так смотрит на него? Не сумев справиться с увиденным, княгиня быстро легла обратно, зарывшись носом в меховой воротник плаща. Взгляд ее остановился на тлеющих угольках Но перед глазами все еще был муж с незнакомкой. Горько! Как же горько! Расвело. Десятки ног зашагали по ущелью. Возвращалась дружина и люди Мары Мириновны. Аскольд оставил царицу, поспешив к товарищам. «Здравы будьте, други мои!» — поприветствовал их князь. «Есть ли добрые вести?» «Здравия, княже!» — ответили дружинники. Уж и не знаю, как объяснить то, что мы нашли в горах, заговорил старший. Мы нашли много тел змееборцев по лесам вокруг ущелья, все отравлены или задушены. Как здесь? Да. Кто же это мог быть? Что за сила погубила их? На человека не похоже скорее зверь. Или змея, подала голос царь-девица. Таких больших змей не бывает, ответил ей князь. К тому же змеи медленные. Как она могла справиться с таким количеством воинов? «Если ты, князь, чего-то не ведаешь, это не значит, что этого нет на свете», — усмехнулась Мара. «Тогда скажи мне, что это за змея такая?» «Я не знаю», — призналась царица. «Но тела павших свидетельствуют о нападении змеи или змей». Слушая разговор, Огнислава тихонько поднялась из своего укрытия и, завернувшись в плащ, подошла к супругу. Заметив её, Аскольд окинул строгим взглядом всех присутствующих. «Поприветствуйте княгиню Зияшска», — громко сказал он. Люди склонили головы в знак почтения. Мара лишь слегка опустила глаза. Князь осторожно взял жену под локоть. «Княгине стоит больше отдыхать после пережитого», — негромко шепнул он возле ее уха. «Я знаю, где лагерь змееборцев», — решительно сказала Агнеслава. «Могу показать». Не нужно. Просто объясните дорогу, мягко попросил князь. Агнеслава внимательно всматривалась в его лицо. Почему он держался так отстраненно? Она бросила быстрый взгляд на Мару, та стояла полная сдержанного величия. Неужели из-за нее? Перед всеми вами я хочу поблагодарить царь девицу Мару Мириновну за ее добрые дела громко объявил Оскольд, словно отвечая на незаданные вопросы жены. «Помощь эту не оценить словами. Она не только помогала нашим воинам, но и излечила змея Зияшска». Огнеслава наконец заметила, что змей все еще находился здесь. Прикрыв веки, чудовище спало глубоким сном. Тело его было свободно, переливаясь серебристой чешуей, как раньше». Ни единого следа от ранений не осталось. Похоже, царь-девица — великая колдунья-врачевательница. Вот кому Аскольд теперь обязан. Она сохранила жизнь его друга, основу власти князя. Молодая княгиня вновь почувствовала собственную бесполезность и беспомощность. Ее жалкие попытки, видимо, ничего не стоили. Устыдившись, она опустила взгляд». «Я останусь здесь, пока змея не сможет подняться в небо», — продолжил Аскольд. «Лучшим же из моей дружины надлежит сопроводить княгиню домой в Зияшск». Огнеслава взглянула на него почти испуганно. «Он отсылает ее. Я могу остаться? Я не помешаю?» Тихо, чтобы услышал только князь, прошептала она. «Нет, вы должны заботиться о своем здоровье». «К тому же это неприемлемо для женщины вашего положения», проговорил он мягким, но нетерпящим возражения голосом. «Ждите меня дома, дорогая супруга. Матушка позаботится о вас, пока я в походе». «А разве приемлемо княгине ехать без мужа в сопровождении посторонних мужчин, даже если это лучшие из лучших?» возразила Агнеслава. «Я могу отправить к княгине пару женщин из моей личной охраны, Хитро улыбнулась царь-девица. «При моем дворе их положение достаточно высоко, чтобы сопровождать высокопоставленную особу». «Царица очень щедра», — слегка склонил голову князь. «Разумное предложение». Он взглянул на княгиню и добавил. «Теперь можно не беспокоиться, все правила соблюдены». Огнеслава обиженно поджала губы. Эти слова были, как пронизывающий северный ветер зимой. «Разве сейчас время и место говорить настолько официальным тоном?» Аскольд усадил ее у костра и велел подробно рассказать о местоположении вражеского лагеря. После, напоив горячим настоем шиповника с медом, отправил переодеться и подготовиться к дороге. То и дело Агнеслава поглядывала на царицу и понимала, что та никуда не собирается. Мара останется здесь, с князем, Вдруг пришло осознание, что внутри ее разъедало не что иное, как ревность, безумная ревность, которая, возможно, не имеет оснований, но разве ум может совладать с любящим сердцем? Переодевшись в свежие одежды, более пригодные для походов по горам, чем платье, что было на ней, Агнеслава умылась и переплела косы. Ее лицо снова сияло красотой и здоровьем, словно и не было ничего, Словно она только что покинула терем на острове. Но не хватало очень важной вещи. Она бродила меж камней, пытаясь найти подвеску с рубином. Ее нигде не было. Похоже, украшение исчезло без следа. Как же так? Даже без своего содержимого оно по-прежнему ценно, ведь это подарок. Первый подарок, который она получила от мужа. Юная княгиня тихонько приблизилась к змею. Возможно, украшение осталось рядом. Чудовище пошевелилось. Огнеслава взглянула на него. Огромные веки пришли в движение, открывая красно-золотые глаза. «Я рада, что ты жив», — проговорила она, чуть попятившись. «Прости меня и выздоравливай». В ее глазах сверкнуло что-то, отдаленно похожее на сожаление. Быстро отвернувшись, княгиня пошла прочь. Змей только проводил ее взглядом. Подняться не было сил. Подойдя к оскольду, Огнислава в последний раз с надеждой посмотрела на него. Князь даже не взглянул в ее сторону. Вскоре небольшой отряд из надежных дружинников и пары воительниц отправился в путь, поклявшись ценой своих жизней защищать княгиню, в целости и сохранности доставить ее в Зияжск. «Князь суров и властен по отношению к женщинам, я посмотрю». Стоя чуть позади, с издевкой заметила царь-девица, пока Аскольд провожал взглядом удаляющуюся фигурку жены в сопровождении воинов. «Прежде всего я думаю о здоровье и благополучии своей супруги. Не пристало молодиться терпеть тяготы походной жизни, когда есть кому о ней позаботиться», — резко ответил он, наградив Мару надменным взглядом. Щеки царицы вспыхнули. Он что, укорил ее? Намек был вполне очевиден, и посмел же. Она, царь-девица, дочь великой богини, овладевшая высшим искусством врачевания, правительница обширных земель и грозная воительница. Но какая-то маленькая частичка ее сердца завидовала юной княгине. Пусть муж не пылал к Огнеславе теплыми чувствами, но о ней действительно было кому заботиться» в то время как Мара осталась совсем одна против сурового и жестокого мира. Как он мог ударить в самое болезненное место? Хотя на правду тяжело обижаться. Она стерпела и предпочла сменить тему. «Когда отправимся на поиски лагеря?» Как ни в чем не бывало, поинтересовалась царица. «Сейчас», — ответил Аскольд. «Хочу покончить с этим до вечера, но чую лагерь уже пуст». Они быстро собрались и отправились, указанной Огнеславой дорогой. Прошли сквозь пещеру, вышли к речке и, немного поблуждав по лесу, нашли, наконец, едва приметную тропку, что вывело к водопаду. На отвесных скалах прилепились крохотные домики со множеством мостиков и переходов. «Вот уж точно, птичье племя!» — покачал головой князь. Какой нормальный человек согласится жить здесь добровольно? Больше похоже на хижины отшельников, чем на деревню, — согласилась Мара. Они поднялись вверх по тропе. Никого. Поселение оказалось совершенно пустым ни живых, ни мертвых. Видно было, что покидали его в спешке, припасы, одежды и даже оружие было брошено там, где лежало при хозяевах. Осматривая хижину за хижиной, Аскольд утверждался в мысли, что братство змееборцев не какое-то объединение воинов, а скорее культ, община, связанная верой и поклонением своему собственному божеству. Здесь не было ничего, что свидетельствовало бы о почитании великих богов. Зато всюду встречались изображения сокола в различных интерпретациях. Не зря брат говорил, что это сборище фанатиков. Князь уже собрался отдать приказ уходить, когда, войдя в одну из хижин, случайно обнаружил потайную дверь в каменное помещение, вырубленное в скале. Поднатожившись, дружинники смогли отворить ее. Войдя, Аскольд увидел множество книг и свитков, деревянные и даже каменные таблички. «Библиотека?» Он аккуратно открыл одну из книг и оторопел. На первой странице красовался искусно нарисованный киноварью змей Зияшска. «Это же библиотека змея!» — восхищенно выдохнул князь. «Все сюда! Быстро!» Подрагивающими руками он начал собирать книги в стопки, велел со всей осторожностью и почтением выносить их наружу. Дружина, не стесняясь, хозяйствовала в чужих домах, выискивая подходящие сундуки, ткани и сумы. Мара сперва не собиралась участвовать в происходящем, но, заглянув в одну из книг, увидела описание редких целебных растений и снадобий, да так и застыла с ней в руках. Очнулась, когда, Яра, тронув ее за плечо, поинтересовалась, чем заняться ее людям. «Помогайте дружине», — приказала царица. «Надеюсь, князь не откажет мне в копиях найденных книг. Не книга, а сокровище. Понадобилось немало времени, чтобы вынести и спустить по мостикам все содержимое библиотеки. Когда книги унесли на достаточное расстояние, Аскольд приказал поджечь поселение». Отправив дружину в обратный путь, он стоял и смотрел, как огонь пожирает дома со всем их содержимым. Деревянные хижины вспыхивали, словно хворост, быстро превратившись в гудящий столб пламени. Водопад отражал его, падая со скалы, не давая огню перекинуться на деревья. «Это слишком малая жертва, чтобы искупить их грех», проговорил князь, переведя взгляд на небеса. «Но, я надеюсь, отец, ты видишь ее. Когда горящие постройки начали осыпаться в реку, обнажая скалу, на которой осталась лишь черная копоть, он отвернулся и поспешил следом за своими людьми. Еще о многих вещах нужно было позаботиться. Книги поручить теням. Они смогут быстро и незаметно доставить библиотеку в черный дворец. Дружину, людей Мары, да и саму ее тоже хорошо бы сейчас же отправить в лагерь. Пусть отдохнут. Неизвестно, насколько затянутся поиски сестер царицы и куда придется отправиться. Он же будет с Гараном, а после они вместе присоединятся к остальным. Чистое голубое небо без единого облачка манило холодной пустотой. Змей то дремал, то приходил в себя». Тени зримо и незримо окружали его, охраняя до возвращения князя. Вскоре день сменился ночью. Стемнело. Сознание прояснялось вспышками. Когда Гаран приходил в себя, он видел колючие камни, на которых запеклись капельки крови. В ушах шумно свистело собственное тяжелое дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Сейчас лучше сконцентрироваться только на этом. Тело было объято слабостью, слабостью и пустотой. Она ушла. Ее больше нет рядом. Снова и снова перед глазами плыло прекрасное лицо. Она смотрела на него, как смотрела бы на любимую лошадь, когда-то больна. Слезы. Она почти заплакала, но от жалости к несчастному зверю не более. А потом ушла чтобы не видеть. Ушла к Оскольду. Она ходила за ним в ожидании внимания ласкового слова, и ее сердце совершенно точно пылало от любви. Но от любви к кому? Что за мысли? Нужно думать совсем о другом, враг не повержен, опасность не миновала. Но разум пока не был ясным, в тумане сознания снова и снова возникало ее лицо. Прочь! Прогнать прочь ненужное наваждение. Она теперь княгиня, ее место рядом с князем в Белом дворце. Так и должно быть, так правильно. Он сам так захотел, так решил. Он сам сделал это с собой. Кто-то заботливо укрыл его покрывалом. Мягкая ткань скользнула по коже, И сон, сжалившись, снова лишил Гарана сознания.